И даже обувь. На всё про всё ему понадобилось всего два вдоха. А затем он, крепкий воин, согнулся передо мной в поклоне. «Господин, аукцион торгового дома «Чёрной луны» приветствует вас. Что привело вас к нам? Оценка лоты записаться на большие торги? Может быть, хотите снять номера в их ожидании?» Я уточнил. «Оценка — это когда я показываю вам вещь, а вы предлагаете мне за неё деньги». На этот раз брови работника чуть дёрнулись, но улыбка ничуть не уменьшилась. «Всё верно, господин?»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 Сглотнув, Рилли отступила к столу, присела на него, одной рукой опираясь на столешницу позади себя, а другую положив на талью, и снова улыбнулась, ещё шире прежнего. Но в этот раз улыбка была неживой, застывшей. Я несколько мгновений смотрел на неё, затем скользнул взглядом по стенам, которые не скрывали от меня стоящих за ней людей, и перевёл взгляд на пожилого работника. Хорошо ещё, что она села чуть в стороне и не заслонила мне его. Довела и могла бы вернуться ко входу в аукцион.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 Ещё через два вдоха Мирт исчез в кисете оценщика, а он сам тут же ухватился за кисть. Пояснил мне. «Сделаем сначала общий список, а затем пройдёмся по нашему каталогу. Впишем напротив каждой позиции цену». Хорнов снова коснулся кисета. Я же вздохнул. Как я и думал, это займёт очень и очень много времени. Работник снова потёр руки и спросил. «Господин, вина?» Я покачал головой. «Сладкого сока или отвара?» Рилья тут же скользнул со стола к двери.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 Впрочем, уж чем я не собирался заниматься, так это подсчётом цветных прядей в волосах своих людей. Но кое-что просто невозможно не заметить, а иногда не услышать. Радостных вопли, когда они берут очередную звезду. Но ядро змея лежало у меня. Я коснулся кесета. а Затем в моей руке из пустоты возник синий кристалл размером с голову человека. Почти идеальной круглой формы, смерцающей внутреннего искрой. Оценщик сглотнул и выдавил. «Господин, я не могу принять решение сам».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 Я уже сказал, что не могу ждать даже очередного аукциона здесь, не то что ехать куда-то. У меня свои дела, поэтому я хочу услышать вашу цену здесь и сейчас». Оценщик опять вздохнул. Назвать мне её сам он, конечно, не мог. Спустя сотню вдохов мы сидели совсем в другой комнате. Втрое больше, и вчетверо больше вокруг крутилось девушек. К счастью, тёрлась возле меня только одна. Остальные занялись моими людьми. Похоже, Орнов впервые начал сожалеть о своём виде и запахе.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 «К ордену пропускают?» Мужчина пожал плечами. «Ну, купец, с которым брат жены ходил, как-то прошёл, не знаю. Сами проверите». С намёком покачал кувшин, который уж опустел. Гавал тут же крикнул. «Слуга!» Мужчина снова довольно крякнул, покачал головой. «Меня в рассказе брата жены всегда удивляло, как силён этот орден. Тут одна стычка на границе, повод пару лет языками чесать. А они на ножах со всеми соседями, и ничего, держатся».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 Множество техник под наши стихии. Я сомневаюсь, что они будут вот так, как вы, сидеть с каждым из нас и пояснять, что же нужно сделать, чтобы техника далась в руки». Его поддержал ещё кто-то. «Согласен. Такое случается лишь раз в жизни». «Так что...» А вот развёл руками. «Мы лучше останемся вне Ордена. Мы теперь не те слабаки, что от безысходности согласились на долговые контракты Домара». Гавал хмыкнул. «Я тоже прошу прощения, господин. Но и основывать Ватагу мы тоже не будем».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 «А ты хочешь утаить от меня такие подробности своей жизни, седьмой брат?»